Is <laughs> that Не буду больше кляться в любви тебе снова Нет. просто забуду номер телефона Чтобы эти цифры не восполняли память И белыми мелками не остались на асфальте Не скажу больше «доброе утро с есть ноги. Не буду больше за рулем читать тебе строки Не буду брать за руку, когда снятся кошмары И не пойду с тобой в кино вместо первой пары Зачем пытаешься ты понять мои мысли? Ищи ответ в разлуке, ищи ответы в числах День влюбленных, ты это помнишь? Да, думал, конечно. поиграем ik ben больше, а что теперь de eerste образ hebt gewerkt. Ik heb een vrouw de eerste keer heeft gewerkt. Ik heb met een met Последние строчки ж я тебе обещаю И за все мои ошибки я тебя прощаю Но однажды ты наберешь мой номер А я скажу, что ошиблась и оставлю в покое Ты помнишь эту фразу, а ты мне не поверила? Это просто эмоция Теперь не верю я К эту лирику, несносно я поэт Не могу скомкать все мысли в этот гребаный куплет Ты не любишь мои треки, этот проигноришь. Его писал не для тебя, просто легче будет Но если ты случайно уснешь под эту песню Не ждумай плакать, как и раньше, просто по Не буду больше проверять доступен ли твой номер, не буду больше проверять, отвечала ли дома и не вторгаюсь в твою жизнь. Ты это хотел. Дай угадаю, тебя сейчас дрожь по телу.